Глава пятая. Лео разбудила меня утром и вытащила гулять в парк. Выпал снег. И вообще погода стояла мерзкая. Но Лео сказала, что я должен совершать простые действия. Ходить, например. И дышать воздухом. Я молчал. Не хотел признаваться, что с некоторых пор выполнять простые действия мне было очень сложно. Вместо того, чтобы переставлять ноги, я пытался отправиться вперед какой-то своей частью. И быстрее, и веселее. Но я крепко держал себя в руках и шел ногами. Лео болтала о какой-то ерунде. Из серых туч падал мокрый снег, норовя угодить в лицо. Ветер качал голые ветки деревьев. Кем-то мечтала стать в детстве? Спросил я на очередном повороте тропинки. Она помедлила с ответом улыбнулась каким-то своим воспоминаниям. «Учителем. У меня есть старшая сестра и два младших брата, помнишь? Мальчишки так доставали нас в детстве, что я мечтала, как стану учителем, войду к ним в класс, при всех отчитаю и поставлю двоек в журнал. Много. А ты? А я, как все, я тоже улыбнулся. Космонавтам, конечно. Вверх и вдаль. Абсолютное пространство, абсолютная свобода». Зачем ребенку абсолютная свобода? Лео посмотрела на меня удивленно. Ребенку нужна семья, защита. Ребенки разные, наверное. У меня было хорошее детство. Рыбалка с отцом, походы в театр с матерью, друзья, уроки на флейте. Но сколько я себя помнил, я всегда хотел чего-то большего. Неизвестности. Так ты пошел в пилоты за свободой? Да. Сначала за свободой, за поисками неизвестного, но когда стал учиться, понял, что прошли те времена, когда пилоты только нажимали кнопочки и крутили штурвал. Сейчас пилотирование – это в первую очередь математика. Навигация в трехмерном пространстве, программируемая автоматика, которая управляет двигателями. Мы по старинке называемся пилотами, хотя по факту скорее инженеры-программисты. В любой нештатной ситуации заложенных базовых алгоритмов может не хватить. Межзвездные полеты пока только в самом начале своей истории. Поэтому надо уметь быстро поправить код, а иногда и дописать новый. Ну Но заодно я могу запрограммировать шкаф, кофеварку или пылесос. Лео улыбнулась. Какое-то время мы шли молча. Потом она внезапно стукнула меня в плечо. Санкт-Петербург – красивый город, Лех. Она попыталась выговорить мое имя в манере Виктора. Получалось забавно. Красивый. Единственный на настоящий момент в России, который сохранил старинную архитектуру и самобытность. Город романтики и влюбленных. Город мостов. Город кукольных дворцов и кованых решеток. Ты не была в Питере? Вообще в России не была. Я развернулся к ней, отвесил церемонный поклон. «Дорогая Леона». «Приглашаю вас посетить этот замечательный провинциальный российский городок по окончании нашего заточения. С удовольствием приму твое приглашение». Неожиданно для меня она сделала настоящий реверанс. Пытка простыми действиями закончилась через час, и мне разрешили пойти в помещение, пить горячий чай и начинать чувствовать себя не промерзшей костяшкой, а живым и немного теплым человеком физики и техники плотно сидели в лаборатории. Новостей не было. К вечеру Акихир загнал меня в медицинский блок, пропустил через МРТ, сделал ЭКГ, взял кровь. Все было более-менее в норме. Но чувствовал я себя иначе. Что именно было не так, сформулировать не получалось. Поэтому я молчал. Дни тянулись медленно. Простые действия, которые я вынужден был выполнять по расписанию, утомляли. Я снова стал курить, наблюдая, как на парк падает снег. Снежинки прятались в дымо, а я их там искал. Невероятное приключение. Лео навязчиво находилась рядом. Я невольно тайком разглядывал ее, подмечал улыбки и задумчивость. Смену настроения, грусть, тревогу. Постепенно я к ней привязался, хотя и понимал, что это неправильно. Ведь совсем недавно у меня была невеста, с которой мы расстались. По закону жанра, кажется, нужно было рефлексировать по этому поводу. А я, вместо горечи утраты, радовался минутам, которые проводил в компании другой женщины. Все это казалось мне неправильным, неловким. И я надеялся, что Лео не читает меня как открытую книгу. Коломойцев нас не обманул и в резервацию приехала официальная делегация представителей космического управления. Забавно, что все они оделись в противоинфекционные комбинезоны, хотя сам Коломойцев несколько дней назад расхаживал по базе в штатском. После общей встречи капитан Аджит позвал меня и Райля. Мы вместе повели гостей на экскурсию в лабораторию. В итоге, что же это за явление? Телепортация? Один из представителей, невысокий и, судя по голосу, довольно юный, уверенно сел за компьютер с новыми экспериментальными данными. «Пока сложно сказать», – осторожно ответил Райли, с опаской наблюдая за действиями посетителя. «Это доктор Ярослав Боровский, астрофизик», – представил его руководитель делегации. «В свои 26 лет он самый молодой доктор наук в России». «Вся карты сразу на стол выложил Максим Геннадьевич». Задорно отшутился доктор. «Коллеги, покажите нам запись экспериментов». Я видел, что капитан колеблется, но, помедлив минуту, он кивнул, и Эванс включил запись с ящиком. Вся делегация подалась к экрану, явно боясь пропустить хоть секунду происходящего на видео. Когда запись закончилась, Ярослав обернулся ко мне. «Эти эксперименты вредят вашему здоровью?» «Если не считать того, что каждый из нас и так в любой момент может уйти в распад, нет. Эксперимент контролируется, и я рискую немногим больше остальных. А мелкие неприятности связаны с тем, что мы пока не умеем правильно использовать эту... эти способности». «Это не телепортация», — задумчиво протянул молодой доктор. «Это что-то другое. Спасибо, что показали нам». Он решительно встал, было видно, что хочет спросить о чем-то еще. Я даже примерно догадывался, о чем именно. Ведь смотреть в записи – это одно, а видеть эксперимент вживую – совсем другое. Но я пока не готов был работать на постороннюю публику. Ярослав так и не решился высказать вслух свою просьбу. И капитан, перехватив внимание гостей, повел их осматривать другие помещения лабораторного корпуса. Райли низко склонился над клавиатурой. «Эти ребята создадут нам проблемы», — сказал он, не отрываясь от цифр на экране. «Почему ты так думаешь?» Этот молодой выскочка сделал какие-то выводы, основываясь на поверхностных наблюдениях, не задал ни одного конкретного вопроса, не посмотрел данные приборов, только видео, картинку, а энергия из него бьет ключом. Я хмыкнул. Прошло еще несколько дней. Наконец, Райли закончил обработку результатов экспериментов и собрал нас в лаборатории. Судя по его возбужденному состоянию, физики явно что-то нашли. Но он так кучно сыпал техническими терминами, что понять, о чем речь, было крайне сложно. Так что я не выдержал и прервал его. Давай проще, а, Алексей. Мы искали бактерии, искали излучение. Но это все, похоже, были ошибочные теории. Вот что я пытаюсь сказать. То, что показал простой лидар, удивительно. Видимо, мы имеем дело с разрывом или искажением пространства. Луч от лидара попал в это искажение и вышел из него там, где оно закончилось. Ни один другой прибор ничего не зафиксировал. Тут надо подумать, какое еще оборудование может нам помочь. Это займет некоторое время. Но пока я предлагаю оставить простые эксперименты с лидаром, «Будем продолжать следить за твоими... следами в пространстве». Мне почему-то стало смешно. Я представил следы, как на снегу, протянувшиеся по всей галактике. И Шерлока в кепке и трубкой изучающего эти следы через лупу. «Ну давайте пойдем следить!» Я махнул в сторону лаборатории. «Следопыты!» Из лаборатории убрали все оборудование. А вот лидаров там было уже несколько. «Смотри!» Райли зашел со мной внутрь. Там за стеной обычная комната типа кладовки. В ней мы тоже поставили ледары. Давай ты туда сходишь. Не лезь в электронику. Просто прогуляйся туда-обратно. Я кивнул. Райли вышел. Я изучал стену. Мечта чуть ли не каждого ребенка научиться ходить сквозь стены заглянуть к родителям и узнать, как они собираются наказывать тебя за очередную шалость, посмотреть на соседского пса, забежать к однокласснице, которая задрав нос игнорирует твое существование. Я легко коснулся стены. Это простое действие не потребовало никаких усилий. Я прошел насквозь, увидел ведро и швабру, стеллажи со средствами для уборки. Ледары, они светили в меня, «Мне нравятся дары? Я отвернулся от них, коснулся стеллажей. Браслет не пищал. Я сунулся в пачку с порошком для кафеля. Я мог не только смотреть. Стоит приложить небольшое усилие, пачка порвется, и порошок посыпется вниз, вот как сейчас. Я улыбнулся. Если подумать, он будет похож на снег, начнет кружиться по комнате, ляжет белым слоем на пол. Браслет слабо пискнул и снова затих. Я дунул на порошок, и он закружился. Я пошел назад. По дороге поправил немного швабру, сдвинул банку с чистящим средством. Вошел в основную лабораторию, неся с собой снег из порошка. Вернулся в себя, вздохнул. Раз, второй, перестал фонить, открыл глаза. «Офигенно!» Выдохнул динамик. На полу стелились следы порошка. От места в стене, через которую я, видимо, прошел, до того места, где сейчас стоял. В воздухе тоже немного витало взвесь. Я чихнул, и порошок полетел по всей комнате. — Вот это сейчас получился шедевр! — восхищенно раздалось из динамика. Команда стояла, приклеившись к мониторам. На двух шел повтор видеозаписи, на трех других ползли какие-то цифры и графики. Пойдем, посмотрим тебя в медблоке». Виктор кивнул на выход, но я наотрез отказался, чувствовал себя отлично. Вместе со всеми хотел посмотреть видео и пообсуждать анализ первых данных с приборов. Хотя последним тут же пожалел, пока все обсуждение велось в терминологии, которую я еще не научился понимать. Лео поймала мой блуждающий взгляд и подошла с другого конца комнаты. «Лингвистам тоже непросто. Пошли пить чай». Но чаю я не хотел. В итоге мы улизнули из лаборатории и вышли в вечерний парк. Земля вокруг дорожек поддернулась инием. Облака на небе рассеялись, и где-то там должны были светить звезды. Но желтые фонари мешали их разглядеть. Мы шли молча. Каждый думал о чем-то своем. В мыслях мелькнуло, что, несмотря на резервацию, угрозу нашим жизням, неудавшуюся космическую экспедицию, я был почему-то счастлив. Ну, почти. И та магия, что творилась в лаборатории, стоила всех потерь и невзгод. Это было так удивительно. Лео слегка опередила меня и сейчас стояла под фонарем, что-то разглядывая в руках. На ее лицо падал локон, выбившийся из прически, Она тряхнула головой, убирая его, и посмотрела на меня. Я еле успел отвести взгляд в сторону. Не хотелось ставить ее в неловкое положение тут, в заперти. Мои эмоции, только моя проблема. «Смотри, какой красивый узор из иния!» Она протянула мне не весь, когда подобранный опавший лист. Я лишь молча кивнул. Зайдя утром в столовую, за одним из столиков я заметил хмурого Райля. Он выглядел невыспавшимся и сосредоточенно размазывал еду по тарелке. Не спрашивая разрешения, я подошел к нему и заказал себе две чашки кофе, так как есть совершенно не хотелось. Релли какое-то время был погружен в свои мысли, потом, будто очнувшись, поднял на меня глаза. «А скажи, Лех, это сложно, то, что ты делаешь во время экспериментов?» Я усмехнулся на Лех. Вектор, похоже, этим сокращением заразил всю экспедицию. «Мне не сложно». Но объяснить, как я это делаю, не могу. Механизм происходящего для меня совершенно не ясен. Может, вы, физики, собрав все данные, выведите какую-то рабочую гипотезу? Только на это и рассчитываю. Райли только теперь заметил мои две чашки и удивленно поднял брови. «Может, и нечего изучать? Ты просто заливаешь в себя топливо». Он кивнул на кофе. «И обгоняешь время». «Может». Я улыбнулся, представив эту картинку. После завтрака мы пошли смотреть на разбор полученных в экспериментах с порошком данных. Я долго делал умный вид, наблюдая, как физики разбирают на графике огромную таблицу с числами. Потом понял, что надувать щеки бесполезно. Но уйти мне не дали. Ралли предложил написать обработчик для уже распределенных по категориям данных, и я завис в лаборатории до позднего вечера все уже разошлись, когда я, несколько раз проверив результаты работы программы, наконец решил, что с меня тоже хватит. В гостиную не пошел, захотелось пройтись немного, проветрить мозги. Улица встретила морозным воздухом, наполненным взвесью снежинок. Из-за того, что к вечеру похолодало, снежинки сыпались маленькие и иколки, так и норовящие попасть за шеворот или залезть в глаз. Спрятавшись от них под капюшоном куртки, я, не задумываясь, куда иду, брел по дорожкам, пока не вышел к пруду, еще не покрывшемуся льдом. На черной глади качались несколько опавших листьев. Я сел на корточке, хотел коснуться пальцами воды, но не успел этого сделать. Организм сам потянулся к озеру. Я, оставаясь на месте, уже касался ледяной глади, погружался в нее. Сквозь толщу воды видел оранжевые фонари, различал структуру жидкости, молекулы, распадающиеся на атомы. Проходя через это великолепие, внезапно коснулся илистого дна, вздрогнул, погрузился в него, вяло пискнул браслет. Ил мне не понравился, поэтому двигаться глубже я не стал, покинул дно, но воду нет». Разбил ее на капли, создал из них свой рисунок. Браслет пискнул еще раз. Я словно дунул на воду, и капли закружились, сложились в искрящуюся спираль, похожую на фрагмент известного вангоговского пейзажа. Браслет запищал в полную силу. Я потерял себя. Нужно было возвращаться. Но куда? Вокруг меня вода. Браслет пищал. Я занервничал. Тут, в парке, никто не придет мне на помощь, выкручиваться надо самому». И я, вспомнив, что умею дышать, вздохнул морозный воздух. Раз, другой, потянул к себе всего себя. С сожалением покинул воду, но запутался в ветках прибрежных кустов. Браслет пищал. Я продолжал глубоко дышать. Выдрался из кустов, облаком неясной мне сущности собрался вокруг себя. Браслет пищал. Я вздохнул еще раз и, наконец-то, полностью собрался. Прислонился к дереву. Услышал? Нет. Почувствовал чьи-то быстрые шаги. Оглянулся и увидел приближающегося Райли. Подойдя, он коснулся меня рукой, будто проверяя, насколько я жив. «Мониторинг сработал! Ты в порядке?» Я пока еще ощущал вокруг себя воду. Говорить не мог, просто молча кивнул. Райли остался рядом дождался, пока я оторвусь от дерева, и тихо пошел за мной, когда я развернулся в сторону корпусов. У входной двери я на секунду остановился и посмотрел ему прямо в глаза. «Спасибо. Правда, спасибо, что присматриваешь за мной. Сам себе ответь на вопрос, насколько ты контролируешь происходящее», — сухо отозвался Эванс. «И, может, тебе не стоит ходить одному, если не контролируешь?» «Да, нотация на ночь. Прямо то, что доктор прописал». Я невольно улыбнулся. «Контролирую. Но все равно. Спасибо за беспокойство». «А контролирую ли?» Ощущение воды и прикосновений к илу никак меня не отпускало. И перед сном, чтобы избавиться от навязчивых впечатлений, я открыл в мобильном приложении экспедиции раздел с фотографиями. Пролистав бытовые корабельные снимки, нашел папку с видами на Проксиму и ее планеты. Удастся ли мне когда-нибудь побывать там? Сидя за приборной панелью, смотреть, как растет звезда от точки до момента, пока не обретет корону протуберанцев. А потом стоять в обсерватории у смотрового окна и любоваться близкой звездой уже без помощи какой-либо оптики. С этими мыслями я и заснул. Той ночью мне приснился странный сон. Я снова был в созвездии Центавра, как и мечтал, только без корабля и даже без скафандра. Я висел над Бьенором, Проксимой Б, но смотрел не на него, а в глубину чьих-то темных внимательных глаз. Я падал в них, а они поглощали меня, словно омут. Я должен был утонуть там, распасться на атомы. Только так глаза могли усвоить мою сущность, но мы словно находились в разных плоскостях реальности, и я, как Алиса Кэрролла, падал, оставаясь на месте. Проснувшись утром, я все еще ощущал этот взгляд».